Глава 54. Ксандер. Ксандер проснулся рано утром и сел за мамин компьютер. Он как раз поставил шахмат 32-летнему игроку класса B из Сингапура, когда пришло первое письмо из фирмы Gen Secure. Первое оповещение об электронном письме мальчик услышал в 6.03 утра. Потом пиликнуло следующее, потом и все остальные. В общей сложности 8 писем по одному на каждый анализ. В первом эмейле было сопроводительное письмо, объясняющее, как проводились анализы и как нужно интерпретировать результаты. Дана была упрощенная схема процесса. Иллюстрировались принципы образования пар нуклеотидов, чтобы тупые люди могли понять уровни вероятности. Гуанин, аденин, тимин, цитозин выстраивались парами, как лесенка, Код, который можно было развернуть вот так. AT, TA, GC, TA, CG, AT, AT, GC, GC. Но каждый его участок был так же сложен, как шахматы. На самом деле даже сложнее, чем шахматы. Миллионы, миллиарды, триллионы вероятностей и вариаций. Целый абзац был посвящен тому, что результаты этих анализов нельзя использовать в суде. Это Александр уже знал, потому что юридически допустимые анализы стоили больше 300 долларов каждый, а это была уже слишком большая сумма, которую не стоит оплачивать маминой кредиткой. В письмах были ссылки, которые перенаправляли пользователя собственно на результаты анализа. Мальчик смотрел на пятое письмо от Генсекьюр. «Оставлю его напоследок», «Решил Ксандер. Он открыл первую ссылку, просмотрел схему и глянул на коэффициент вероятности. «Да, здесь никаких сюрпризов. Следующая ссылка. То же самое. Следующая. Да. Следующая. Да. Да. Да. Наконец, самое важное письмо. Большая Энчилада. «А вот и оно!» Ксандр ощутил внутри такое спокойствие, какое бывает, когда хорошенько сходишь по большому. Теперь он знал наверняка. Гипотеза подтверждена. Теперь это уже не гипотеза, даже не данные. Это заключение, результат. Каковы шансы, что он ошибается? Почти нулевые. Каковы шансы, что он прав? Вероятность 99 и 999 тысячных процентов. Не исключается. вероятности 100% исключается. 100%. Лучше и быть не может. Даже в шахматах. До самого завтрака Александр просидел в мамином кабинете, собирал все свои материалы и крепил на картонную основу. Вопрос, гипотеза, алгоритм, описание данных и условных сокращений. Потом он сделал цветные распечатки всех схем из PDF-файлов, которые были прикреплены к страницам с результатами анализа. Сделал скриншот логотипа «GenSecure» вставил его в документ и кратко изложил процесс анализа, включая то, как он получил образцы генетического материала. Ксандр заранее подобрал хорошие фотографии взрослых и детей из всех четырех семей, начиная от маленького Роя и заканчивая мамой Ксандера. Некоторые изображения сделал сам, скриншоты из видеоблога Тессы. Другие позаимствовал, когда приезжал в гости поиграть или когда их приглашали на ужин. Приклеив все материалы на основу, он линиями соединил определенные фотографии, как и планировал в своих подготовительных записках. Когда все было готово, мальчик поставил портфолио на стол и постоял, любуясь им. Уж с таким проектом место в Кристальской академии к Сандеру обеспечено. Он был простой, он был идеальный, и уж точно он был судьбоносный. Мальчик ждал наверху лестницы с портфолио под мышкой. Он подумал, «Мама еще на пробежке, а Тесса в душе. На домашнем фронте все тихо». Он спустился по ступенькам и остановился внизу. Мама сидела на диване, все еще потная, и просматривала что-то в телефоне. «Привет, Ксандер, сказала она, поднимая взгляд. «Привет». «Все готово. Я завершил проект». Мальчик направился в свою комнату. «Ты разве его мне не покажешь?» Он все шел. Ксандер! «Остановился». «Ну что же ты? Дай маме взглянуть одним глазком. Ты же несколько недель над ним трудился. Я так хочу посмотреть на твою работу». Ксандр представил, что будет, если мама увидит его проект и узнает, что раскопал ее сын. Он подумал. «Финт — это прием, посредством которого врага заставляют защищать важный пункт позиции от ложного нападения». Или же от такого нападения, которое можно легко притворить в жизнь, если не будут приняты долженствующие оборонительные меры? Полководческое искусство шахмат. Франклин Янг. Том 2. Выпуск 1. 1913 год. Он обернулся к матери. «А Тесса уже свою работу сделала?» — спросил он. Мама сдвинула брови. «Что?» «Финт Ксандера. Прыгнуть в машину?» Старшую сестру бросить на растерзание. «А как портфолио Тессы?» «Она над ним очень усердно работала». Мама странно улыбнулась. «Ксандр, ты такой шутник!» «Я не шучу», — сказал мальчик. «Тесса показала великолепный результат на Когнави. Она тебе не говорила?» «Ксандр, что...» Выражение лица у мамы было специфическое. То ли злое, то ли счастливое, то ли и то, и другое. Ксандр не мог понять. Да и в тот момент ему было все равно. «А в своем портфолио, — продолжал он, — она представила рисунки и фотографии своей коллекции одежды и рекомендательное письмо от Азры. Она сшила свою коллекцию одежды. У нее классное портфолио, тебе стоит посмотреть!» В глазах у мамы появилось новое выражение. Выражение, какое бывает, когда человек складывает два и два, как говорят земляне. В конце коридора выключилась вода и загремел шланг душа. «Тесса!» — закричала мама. Она протопала мимо Ксандера в сторону ванной, забыв о портфолио сына. «Тесса, мне надо с тобой поговорить прямо сейчас. Эм, а мне надо высушить волосы!» — послышался приглушенный голос Тессы. «Сейчас же!» «Бляха-муха, мне надо высушить волосы, мам!» Началась... Эскалация конфликта. Что было предсказуемо? Ксандр зашел на кухню, захватил со стола свой обед, сунул его в рюкзак и вышел из дома, неся портфолио под мышкой. Мама Джебани уже ждала у обочины. Ксандр улыбнулся и забрался в ее мини вэн Финт удался. Выкуси, Бобби Фишер. Примечание переводчика. Роберт Джеймс Фишер – американский гроссмейстер, 11-й чемпион мира по шахматам. В 13 лет стал чемпионом США среди юниоров. В 14 лет – среди взрослых. В 15 лет стал самым молодым на тот момент гроссмейстером. В 20 стал чемпионом США с идеальным результатом. 11 побед из 11 -ти. Чемпионом мира стал в 1972 году. Но впоследствии был лишен этого звания в связи с выставленными им неадекватными требованиями по проведению чемпионата. Известен резким поведением и скандальными заявлениями. Умер в Исландии затворником.